Глава 44. Финиас и его друзья Кажется, друзья нашего героя более радовались его самого его повышению. Он имел свидание с Милдмеем и после этого должен был сообщить мистер Бернс, что ему надо переменить квартиру. «Я так любила ухаживать за вами, мистер Финн», — говорила мистер Бенс вытирая глаза передником. «Право, это не от того, что я получала от вас плату. И другие будут платить тоже. Но мы так к вам привыкли, мистер Финн». Вероятно, мистер Бернс сама не знала, что пригожество ее жильца нравилось ее женским глазам и трогало ее женское сердце. Если бы кто-нибудь сказал, что мистрис Бьонс влюблена в Финиаса, это были бы ужасные сплетни. А между тем она была влюблена по-своему, и Бьонс это знал по-своему. Полная старая дура, сказал он, ты плачешь о нем, потому что он высок, как сожень!» Я плачу, совсем не о том, хныкала бедная женщина. Но старые лица приятнее новых, и приятно иметь в своем доме джентльмена. К черту джентльменов! закричал Бонс. Но гнев его был возбужден не любовью его жены к Финиасу, а тем, что она употребила неприятное для него выражение. Вечером в этот день. Финиас пошел к мистерис Ло, в уверенности, что она и ее муж порадуются его успеху. Она сердилась на него за то, что он поставил себя в такое положение, где надо было тратить деньги, а не приобретать. Ло, а особенно мистерис Ло, не хотели верить, чтобы он мог достигнуть какого-нибудь успеха. Теперь он успел, когда мог получать жалование, из которого мог откладывать. Наверное, его старые друзья Ло будут ему сочувствовать. Но мистерис Ло оказалась к нему строга, и даже от Ло он не мог получить никакого утешения. «Разумеется, я вас поздравляю», — холодно сказал Ло. «А вы, мистрис Ло?» «Ну, мистер Финн...» «Я думаю, что вы начали с дурного конца. Я думала это прежде, думаю это и теперь. Я не нахожу, чтобы место в казначействе было для молодого человека хорошей карьерой, если только он не имеет своего собственного состояния, чтобы поддерживать такую жизнь». «Видите, Финиас, — сказал Ло, — «министерство вещь такая неверная!» «Разумеется, но так как я вступил в парламент, то все-таки это успех». «Если вы называете это успехом», — сказала мистрис Ло. «Вы намеревались продолжать вашу профессию», — сказал Ло. «Финиас не мог сказать им, что он передумал и намерен жениться на Вайоле Фингам которая, вероятно, предпочтет для своего мужа жизнь парламентскую, а не адвокатскую. — Верно. Вы теперь бросили совсем, — продолжал мистер Ло. — Пока, — сказал Финиас. — Да и я боюсь навсегда, — сказала мистер Ло. Вы никогда не воротитесь к труду после вашей праздности в казначействе, но, разумеется, тысяча фунтов в год значит что-нибудь, хотя человек мог иметь их только на полгода. В этот вечер оказалось, что Ло намеревался быть депутатом от местечка, которое оставил мотром и в котором думали, что консерваторы одержат верх. «Вы видите, Финиас, — сказал Ло, — что я следую по вашим стопам. Вы поступаете в парламент во время вашей профессии?» «Именно, — сказала мистер Сло, — и делаете первый шаг к тому, чтобы сделаться генеральным прокурором». «Это может быть, — сказал Ло, — но это бывает только после двадцатилетнего усиленного труда». «Для себя, собственно, мне все равно, буду ли я иметь успех или нет. Мне хотелось бы дожить до того, чтобы сделаться вице-канцлером. Вам я могу об этом говорить. Но я не уверен, лучшая ли дорога парламент к уголовному суду». «Но очень важно вступить в парламент посредством своей профессии», сказала мистер Ло. Вскоре после этого Финиас ушел, чувствуя себя огорченным и несчастным. Но на следующее утро он был принят на Гроссвенорской площади с торжеством, которое достаточно вознаградило его. Леди Лора написала к нему, чтобы он пришел, и он нашел у нее Вайлет Эффингам и мадам Макс Гёсслер, Когда Финиас вошел в комнату, первое чувство его было сильная радость при виде Вайолет Эффингам. Потом он удивился, что мадам Макс Гёслер находится в этом маленьком обществе. Леди Лора сказала ему на обеде у Пализера, что они на Портсменском сквере не так далеко зашли, чтобы принимать мадам Макс Гёслер. А между тем эта дама находилась теперь в гостиной «Кеннеди». Афине Асу казалось вероятнее найти ее на Портсменском сквере, чем на Гроссвеннерской площади. Дело в том, что Вайолет Эффингам привезла мадам Макс Гослер, разумеется, согласие леди Лоры, но согласие данного с большой нерешимостью. «Чего вы боитесь?» — спросила ее Вайолет. «Я ничего не боюсь», — отвечала леди Лора, — «Но следует выбирать своих знакомых сообразно правилам, строго изложенным для себя». «Она очень умная женщина», — сказала Вайлет, — «и все ее любят. Но если вы думаете, что это будет неприятно мистеру Кеннеди, разумеется, вы правы». Тут леди Лора согласилась, говоря себе, что ей не следует спрашивать одобрения мужа о каждом новом знакомстве». «Вот идет победоносный герой!» — сказала Вайлет самым веселым голосом. «Я так рада, что мистер Финн получил повышение!» — сказала мадам Макс Гаслер. «Я имела удовольствие рассуждать с ним долго о политике и осталась совершенно им довольна». «Нам так приятно, мистер Финн!» — сказала леди Лора. Мистер Кеннеди говорит, что это самое лучшее назначение, какое только могли сделать, а папа совершенно гордится этим. Вы депутат лорда Брентфорда? спросила мадам Макс Гёслер. Этот вопрос не совсем понравился Финиасу, и он был принужден извинить его, вспомнив, что мадам Макс Гёслер так долго жила вне Англии что, наверное, не знает теории системы британской конституции. Вайолет Эфингам, как мало не знала она политику, никогда не сделала бы такого неблагоразумного вопроса. Но вопрос этот был обойден, и Финиас с непринужденной грацией подчинился лести, поздравлениям и почти ласкам трех дам. Их добродушный энтузиазм был, во всяком случае, лучше сатиры Бенса или мудрости мистрис Ло. Финиас сидел довольно долго, спрашивая себя, придет ли Кеннеди, и что он скажет мадам Макс Гесслер, если придет. Он знал, что ему бесполезно выжидать случая остаться хоть на минуту с Вайля Тэффингом, Его единственная возможность на успех в этом отношении была бы в многолюдной комнате на каком-нибудь бале, где он мог бы пригласить ее танцевать с ним. Но, казалось, судьба была к нему жестока, потому что такой возможности не представлялось. Кеннеди не выходил, и мадам Макс Герслер с Вайолет уехали, оставив Финиаса с леди Лорой. Каждая из них сказала ему ласковое слово, уезжая. «Не знаю, осмелюсь ли я надеяться, чтобы лорд казначейства навестил меня», сказала мадам Макс Гёслер. Финиас дал второе обещание, что он зайдет в Парковский переулок. Вайолет покраснела, вспомнив, что она не может пригласить его к леди Бальдок. «Прощайте, мистер Финн», сказала она, подавая ему руку. «Я очень рада, что выбрали вас». И надеюсь, что вас сделают секретарем и президентом очень скоро, так что будет ваша очередь давать другим места. Он очень мил, сказала мадам Макс Гёслер Вайолет, когда села в карету. Он переносит ласки и похвалы без неловкости и самонадеянности. Он действительно очень мил, сказала Вайолет. «Только у него нет никакого состояния, и он должен сам сделать себя чем-нибудь». «Разумеется, он должен жениться на богатой», заметила мадам Макс Гёслер. «Надеюсь, вы довольны?» сказала леди Лора, вставая со стула и становясь прямо против Финиаса, когда они остались одни. «Разумеется, я доволен». «Я сначала была не совсем довольна. Для чего дали вашему пустоголовому соотечественнику место, к которому он вовсе не способен?» «И не была довольна, но я честолюбивее за вас, чем вы сами». Он сидел и не отвечал ей несколько времени, а она стояла и ждала его ответа. «Вы ничего не скажете мне?» Спросила она. «Я не знаю, что сказать. Когда думаю обо всем этом, я теряюсь в изумлении. Вы говорите, что вы недовольны, что вы честолюбивы за меня. Почему же вы этим интересуетесь? Разве мы не должны интересоваться нашими друзьями?» Но когда мы с вами расстались в последний раз в этой комнате, вы не были моим другом. Не была. Вы обижаете меня очень глубоко. Я вам сказал, в чем состоит мое честолюбие, а вы на это рассердились. Мне кажется, я вам сказала, что не могу вам помочь. Мне кажется, я сказала также, что вы не будете иметь успеха, Мне кажется, я не выказывала большого гнева. Видите, я сказала ей, что вы будете здесь, чтобы она могла приехать и встретиться с вами. Вы знаете, что я желала успеха моему брату. Я желала этого прежде, чем узнала вас. Вы не могли ожидать, чтобы я переменила мои желания. Но если он не может иметь успеха, настаивал Финиас. Кто может сказать, Разве привязанность женщины никогда не была приобретаема преданностью и настойчивостью? Кроме того, как могу я желать, чтобы вы успели в сватовстве, которое должно поссорить вас с моим отцом и повредить вашей политической будущности? Мне кажется, теперь мой отец — единственный человек в Лондоне, не слыхавший об этой дуэли. Разумеется, он о ней услышит. Я почти решился сказать о ней ему сам. «Не делайте этого, мистер Финн! Для этого нет никакой причины, но я просила вас прийти сюда сегодня не для того, чтобы говорить об Освальде или Вайолет. Я подала вам совет насчет этого, и ничего больше сделать не могу». «Леди Лора, я не могу последовать этому совету. Я не в силах последовать ему». «Очень хорошо. Будем говорить откровенно. Когда папа просил вас принять это место в казначействе, вам приходило в голову отказаться от него?» «Приходило так на, на полчаса». «Я надеялась на это. А между тем я знала, что это было нехорошо. Я думала, что вы сочтете себя выше этого места» но так трудно провести линию между самоуверенностью и самоотречением. Я не сомневаюсь, что вы согласились занять это место в казначействе с целью, но что эта цель будет выше, чем исполнение в парламенте предписаний Мильдмея и Пализера. И зная это, я рада, что вы заняли эту должность. Я полагаю, что насчет депутатства от Луфтона Затруднений быть не может. Тут Финиас засмеялся. Ха-ха-ха! Я слышал, сказал он, что мистер Квинтус Слайд, редактор знамени, уже поехал набирать голоса избирателей. Мистер Квинтус Слайд поехал набирать голоса луфтонских избирателей? И леди Лора выпрямилась. Говоря об этом неприличном посягательстве на местечко, находившееся под покровительством ее отца, как будто названный Финиасом пошлый человек, ворвался в гостиную на Портсменском сквере. В эту минуту вошел Кеннеди. — Слышишь, что мне говорит мистер Финн? — сказала леди Лора. — Он слышал, что мистер Квинтус Слайт поехал в Луфтон? Стать кандидатом на перекор ему. Почему же нет? Спросил Кеннеди. Друг мой! воскликнула леди Лора. Мистер Квинтус слайд, без сомнения, потеряет время и деньги, но он приобретет славу, что был кандидатом на место в парламенте, а это будет значить что-нибудь для него, как редактора газеты? сказал Кеннеди. «Этот противный Вэллум предложит его», — сказала леди Лора. «Весьма вероятно», — отвечал Кеннеди. «И чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше». Фин, мой милый, искренне поздравляю вас. Давно ничто не доставляло мне такого удовольствия, как известие о вашем назначении. Это делает честь и вам, и мистеру Мильдмею». «Вы уже сделали так рано большой шаг!» Финиас, благодаря своего друга, не мог не подумать, что сделал его друг для того, чтобы попасть в министры. «Как немало!» — сделал Финиас в парламенте в две сессии с половиной. Кеннеди едва сделал больше в пятнадцать или двадцать. Но Кеннеди имел почти баснословное богатство, между тем, как у Финиаса не было ничего. Разумеется, первый министр не мог предложить место в казначействе человеку, получающему 30 тысяч фунтов стерлингов годового дохода. Вскоре после этого Финиас простился. «Я думаю, что он сделает карьеру», — сказал Кеннеди своей жене. «Я в этом уверена» отвечала она почти презрительно. «Я не считаю его таким чудом, как ты, но все-таки думаю, что он будет иметь успех, если побережет себя». «Удивительно, как распространилась эта нелепая история об его дуэли с Чилтерном!» «Нельзя запретить людям говорить», сказала леди Лора. «Я полагаю, что у них была ссора» хотя никто из них не хочет сказать тебе. Говорят, они поссорились из-за мисс Эффингам. Я не думаю, чтобы Финн мог иметь какие-нибудь надежды в этом отношении. Почему же ему не иметь надежды? — Потому что у него нет ни положения, ни денег, ни происхождения, — сказал Кеннеди. — Он джентльмен, — возразила леди Лора и мне кажется, он имеет положение. Я не вижу, почему ему не сделать предложение какой бы то ни было девушке». «Тебя никак нельзя понять, Лора», — сердито сказал Кеннеди. «Я думал, что ты имеешь совсем другие надежды относительно мисс Эффингам». «Я имела их». «Но то не имеет к этому никакого отношения. Ты говоришь о мистере Фини? как будто бы он сделал какое-нибудь большое преступление, если б посватался за Вайолет Эфингом. В этом я не согласна с тобою, мистер Финн. Ты сделаешь мне противным его имя. Мне очень жаль, что моя признательность к человеку, который спас тебе жизнь, оскорбляет тебя». Кеннеди покачал головою. Он знал, что аргумент, употребляемый против него, ложен но не знал, как показать, что он знает это. «Может быть, я сделаю лучше, если не стану совсем о нем говорить», продолжала леди Лора. «Какой вздор!» «Я совершенно согласна с тобой, что это вздор, Роберт!» «Я хочу только сказать, что если ты станешь продолжать таким образом, ты вскружишь ему голову и избалуешь его». «Неужели ты думаешь, я не знаю, что происходит между вами?» «Что же происходит между нами, как ты выражаешься?» «Ты ставишь этого молодого человека на пьедестал и обожаешь его только потому, что он хорош собой, довольно умен и прилично себя держит». Это всегда так бывает с женщинами, которым нельзя растолковать, что у них должны быть обязанности. Они не могут жить без идолопоклонства. Разве я пренебрегаю моейю обязанностью в отношении тебя, Роберт? Да, ты это знаешь. Бывая на этих приемных вечерах в доме твоего отца по воскресеньям, Какое это имеет отношение к мистеру Фину? Я начинаю думать, что мне лучше сказать мистеру Фину, чтобы он не приходил сюда более, если его присутствие неприятно для тебя. Всем известно, какую важную услугу оказал он тебе. И это покажется очень смешным. Люди будут говорить разные разности, но все это будет лучше, чем тебе обвинять твою жену в обожании молодого человека за то, что он хорош собой. Я не говорил ничего подобного. Ты говорил, Роберт. Не говорил. Я говорил не об одной тебе, а о множестве других. Ты обвинял меня лично, говоря, что по милости моего обожания я пренебрегаю моей обязанностью. Но действительно ты так перепутал все, «И гостей папа, и воскресные вечера, что я не могу понять, что у тебя было в мыслях!» Кеннеди стоял несколько времени, собираясь с мыслями, чтобы распутать эту путаницу, если это было возможно для него, но, видя, что это невозможно, он вышел из комнаты и запер за собою дверь». Тут леди Лора осталась одна соображать обвинение, сделанное мужем против нее, или, лучше сказать, свойство обвинения, которое она приписала словам своего мужа. Она знала в сердце, что он не делал подобного обвинения и не имел на это намерения. Он говорил о таком обожании, которое женщина может оказывать кошке к собаке, картинам, к китайскому фарфору, к мебели, к экипажам, к лошадям или к своей любимой служанке. «Вот о каком обожании», — говорил Кеннеди. «Но не было ли в ее сердце другого обожания хуже, порочнее этого относительно молодого человека? Она очень строго бронила себя за него и приняла различные намерения». Она созналась себе, что не любит и не может любить своего мужа. Она признала себе также, что она любит и не может не любить Финеаса Фина. Потом она решилась изгнать его от себя и даже сказала ему об этом. После этого она приметила, что поступила дурно и решилась встречаться с ним, как с другими мужчинами, и преодолеть свою любовь. Потом, когда этого нельзя было сделать, когда нечто вроде обожания возникло в ее сердце, она решила, что это должно быть обожание дружбы, что она не будет грешить даже мысленно, что в ее сердце не будет ничего такого, чего она должна бы стыдиться, но что одной великой целью в ее жизни будет благосостояние ее друга. Она только что начала любить таким образом — Приучила себя верить, что она может соединить удовольствие обожания друга с полным исполнением обязанностей к мужу, когда Финиас пришел к ней с рассказом о любви своей к Вайлет Эффингам. Урок, которому она научилась тогда, был очень тяжел и так труден сначала, что она никак не могла вынести его. Ее гнев на его любовь к желанной невесте, ее брата, был заглушен ее огорчением, что Финиас любит другую, когда прежде любил ее. Но силою воли она победила это огорчение, это чувство отчаяния в своем сердце, и почти научила себя надеяться, что Финиас успеет заслужить любовь Вайлет. Он этого желал. Почему же ему не иметь того, чего он желает ему, которого она так нежно обожала? Не его была вина, что она не жена его. Она захотела устроить иначе, и не была ли она обязана помочь ему теперь в настоящей цели его благоразумных желаний? Она преодолела в сердце, Затруднение относительно ее брата, но не могла совершенно преодолеть другого затруднения. Она не могла решиться говорить за него с Вайолет. Она еще не приучила себя к этому. Теперь ее обвинял в обожании к Финиасу ее муж. Ее? С множеством других, между которыми, разумеется, была включена и Вайолет. Не лучше ли соединить этих двух? Не останется ли ее другом муж ее друга? Не перестанет ли она тогда любить его? Не будет ли она тогда в большей безопасности, чем теперь? Когда она одна преодолевала таким образом свои затруднения, она еще не могла перестать любить его. Она еще не находилась в безопасности.